Глава 19. Волшебный вечер. После наполненного событиями дня вечер в доме на Калиновой улице казался тих и чуды как хорош. Лукреции даже жаль стало тратить такую атмосферу на поддельного проверяющего. Другое дело было бы здесь проверяющий подлинный. Дом непременно блеснул бы уютом, налаженным бытом, гостеприимством обитателей и, конечно же, волшебством. Дабы не растрачивались такие драгоценности зря, баронесса впитывала всё самолично, хотя в душе признавала, что достойны этого не более, чем Чингис под своей личиной. В столовой уже потрескивал, похрумкивал дровами небольшой камин. Это несколько минут назад зашёл непривычный молчаливый ратко Сгрузил на колотую, пахнущую сухим деревом ношу и развёл огонь от буквально разгоревшегося на кончиках пальцев пламени. Погружённый в себя за день будто осунувшийся богатырь вызывал у Лукреции вся чувства и смутное ощущение грядущей беды. На выходе из комнаты раз-ка столкнулся с Белоникой, прижимавшей к груди вышитую скатерть. Девушка фыркнула и высоковски встряхнула голову, но гигант будто и не заметил, чем ещё сильнее рассердил красавицу. Баронесса наблюдала и изучала обстановку неспешно, как опытный врач, проводила диагностику прежде чем приступить к решительным действиям и достать наконец из саквояжа свой метафорический скальпель. Снизу из кухни поднялся удивлённый и восхищённый Ждан, на вытянутой руке держа полос своей льняной рубахи, чтобы продемонстрировать всем присутствующим пару основательно прожжённых дырок. Я ей говорю: "Давай с печкой помогу". А мне: "Не трожь, она чужих не любит. Она это печка-то. Что вам, девка, нужно? И захочешь рыцарем заделаться, они не дадут". «Что, на втором угольке лыцарь твой кончился?» — насмешливо спросила Надира, которая по одной ей понятной прихоти села поближе к Лукреции. «Так стреляет прицельней, чем из пушки. Она, верно, не только для пирогов делалась, а в случае чего и от ворогов оборонит». «Зашить?» — спросила Белоника, оправляя углы скатерти, по которым нитяной вязью вились словно застывшие с лета васильки. Вот и ещё. Что я без руки, сам зашью. Это ты Бориславу предлагай. Ждан тот же полез в верхнее отделение какого-токомодика производить ревизию содержимого. И на лице белки можно было прочесть, что ей проще было зашить самой, чем наблюдать за хаосом этой ревизии по рождённым. Достава в самом деле обиженно загнусавил Борислав, греющийся у камина как старый дед. Что ж, что сразу я. Что я вам сделал? Вот именно, что ничего не сделал, наставительно ответил Ждан, выуживая наконец из недр сопротивляющегося комодика мешочек со швейными принадлежностями. Ни к какому делу не приставлен, ни к какой работе не приучен. А что Лель приставлен, он приучен, сидит вон, книжку читает. Лель поднял удивлённые голубые глаза от книги, в которую заглядывал через плечо Весеня. «И-и, нашел с кем сравнивать. Лелю и делать ничего не надо, он того и для красоты в горнице сгодится». «Я тебе дам для красоты», — пригрозил предмет обсуждения. «Летом сено сам заготавливать будешь. А с тебя какая красота?» Не моргнув глазом, продолжал Ждан, уже вдев нитку в иголку и примериваясь к подолу пострадавшей рубахи. «Разве что в огороде поставить супротив ворон, да и то за своего примут». Борислав поразовел и насупил лохматые брови, которые, казалось, на десяток лет были старше его самого. "Но ты скажи мне, что делать, я сделаю", эк, повердол. "Скажи ему", продолжал разошедшийся барец с дармоедами, залихватски накладывая косые стежки прямо на прожжённое место. "Что я тебе, батька, или хозяин какой? Ты брави это сам приподними и глаза разой". Вот ты ужинать сегодня собрался? Собрался. А пойти посуду принести? Да кто бабское занятие? Возмутился Борислав и окинул взглядом комнату в поисках поддержки. А бабское? Девочки, вы слыхали? Что ты я тебя сегодня на колке дров и в конюшне тоже не видел. Может, ты дворец неогаростил? А, и нет, извини, тоже не ты. А ну напомни, у тебя волшебство какое? Перемещение. Знаешь же, чего спрашиваешь? Так вот, и перемещай посуду снизу наверх, заодно и потренируешься и перемещу. Чего ты на меня взъелся? Огрюмы на одной ноте пробурчал Борислав, поднялся с места и направился к лестнице в кухню. Вот правду говорят: кто на себе пришивает, тот ум себе зашивает, сказала Белоника, строго глядя на Ждана. «Ты зачем его подначиваешь? Иди лучше рубаху перемени, да нормальную заплату поставь, а то учитель нашелся». «Будет сделано!» — вскинул руку с иголкой вихрастой и просвистел к выходу. Баронесса потянула носом в воздух вслед за ним и слегка приподняла правую бровь, но ничего не сказала. Разминувшись с Ожданом на полминуты, в столовую вошел Вольга с Чингисом. Обыв в самом хорошем расположении духа, увлечённый какой-то незамысловатой беседой, которая на треть состояла из вопросов: "А ты помнишь?", словно оба волшебника по прошествии многих десятков лет сомневались в состоятельности памяти друг друга. Лукреция прищурилась. Уж слишком хорошо играют перед такой непритязательной публикой. Глядя на этих двоих, только умудрённый житейским опытом, постигший все тайны и извелины мужской дружбы мудрец мог догадаться, что следы побоев на лицах волшебников не следствие встречи с некой вражеской силой, а отпечаток восстановленного доверия. Дети возрились на воспитателя и проверяющего, как на невиданных зверей. Мало кто видел их бессловесное возвращение из города. Чинги словно потерявшийся щенок прибежал к дому вслед за Ниной и потом ещё долго оукал в земляном лесу, пытаясь отобрать у девчонки частичку своего неведомого хаку, краденного волшебства. Вольга ради конспирации привёл домой Лану и под встревоженные вопросы Надиры водворил её в комнату наверху, предупредив, что лекарь предписал полный покой. Естественно, девочка загадкой вовсе не думала следовать предписаниям. Едва дверь в её комнату закрылась, она распахнула окно и перемахнув через подоконник, сиганула в сугроб. Отряхнулась, оглянулась, достала из кармана зеркальце и, обернувшись благородной старушкой, во второй раз зашла в дом. Едва заметив входящих в столовые волшебников, Весень подскочил, будто ужаленный, очевидно, собираясь вырычевать их до полного восстановления физиономии. Не надо, шикарным жестом поднял руку Чингис. Это боевые раны, они должны заживать сами. Всё ты и мои грошки, фыркнуло Надира. Не скоро Вольге удастся заслужить прощение воспитаницы за то, что не явился на помощь в опасный момент. От ненужных вопросов и ещё менее нужных претензий вечер спасла куница, проскользнувшая в открытую дверь. Зверь гордо протрусил мимо застывших на полу вздохе волшебников и торжественно возложил к ногам своей хозяйки придушенную, но всё ещё трепехавшуюся мышь. "Вас теперь можно будет находить по следам дохлых мышей", хрипнул Чингис, глядя на вытянувшееся лицо аристократки. "Это точно", поддержал Вольга. "Леди Лукреция, вам не кажется, что вокруг вас подозрительно много мышей?" Боюсь спросить, какой зверь изображён на гербе вашего рода? Баронесса вежливо улыбнулась шутке, не желая раскрывать тот факт, что острота почти попала в цель. Куница издала требовательную трель, призывающую людей не отвлекаться на праздные разговоры, а восхищаться принесённой добычей. Молодец, Феничка, похвалила Лукреция, втайне надеясь, что признание заслуг для зверя будет ценнее, чем немедленное употребление подарков в пищу. Кушай, сама я не голодная. В этот момент оказалось, что Ждан в новой одежке уже давно спустился в столовую и наблюдает за происходящим глазами полными прыгающих чертят. — Маруш, на баронессу можешь не готовить! — радостно закричал он в сторону кухни, потрясая прожжённые рубахи, которые из упрямства притащил с собой обратно. — Её уже попотчивали, да посвежее нашего! — Вот именно, экономия! — подокнул Вольгу, усаживаясь вместе с Чингисом на лавку в противоположном конце комнаты. — А ну, пойди сюда! — поманила Ждана пальчиком баронесса. — Что-то ты больно разошёлся! Ждан послушно подошёл, пропустив мимо себя стремящуюся к выходу куницу. "Подыши-ка на нас, моя ясная", ещё ласковее попросила аристократка. Парень умилился и подул до да так, что у сидевшей рядом надеры глаза заслезились. "Мельнику гостел", проникновенно спросила Лукреция. "Да, у гостел. Понимаете ли, такая собака", взмахнул рукой Ждан. "Тише, тише". Схватила его за локоть пожилая дама. Ты лучше здесь, рядом со мной посиди и отдохни. Давай я тебе рубаху сама зашью, ухватилась с другой стороны Надира. И перед проверяющим не мельтеши, строго наставляла Лукреция. Хватит уже наступался сегодня. Надира же с шитьём не спешила, она пристально рассматривала баронессо Чёрные зрачки девушки были подобны двум тёмным безднам, обещающим страшные кары, если вдруг вздумается кому-то пойти против их хозяйки. Пожилая дама отвечала спокойным благодушным взглядом. Уж как на неё только не смотрели за всю её жизнь. Были умельцы, способные душу вынуть из человека одним только прищуром, и не этой девочке с ними тягаться, будь она хоть 100 раз волшебница. «Спрашивайте меня!» — вдруг ни с того ни с сего сказала Надира. «Что спрашивать?» — чуть замешкавшись, притворно удивилась Лукреция. «И меня, и меня спрашивайте!» — попробовал вклиниться Ждан, но узкая темная ладонь закрыла ему рот и вернула на место. «Что хотите? Что надо, то и спрашивайте!» «С чего такая честь?» Баранessa глядела на огонь в камине и с профессиональным спокойствием делала вид, что ничего необычного не происходит. А с того, что я, может быть, ещё и не взрослая, но уже не дура, понимаю. Надира низко-низко склонилась над шитьём и больше не сверлила собеседницу чёрными глазами. Волшебные вещи в городе, проверяющие этот. Да ещё девочка сегодня при нём пострадала. Не хочу я, чтобы в Волгу отсюда убрали. «Без него будет не так». «Не так», — согласилась Лукреция. С виду беспечный и безалаберный Вольга на поверку оказался из того сорта людей, что формирует вокруг себя особенную атмосферу, казалось бы, не прилагая к этому особых усилий. В этот момент в столовой вдруг появилась Нина. К неподдельному удивлению баронессы фиолетовый грозовой «Тигр» все еще был при ней. Девочка прошлёпала примяком к камину и уселась на пол, по-хозяйски положив руку на загребок своей небокновенной кошки. Рядом тут же возник Чингиз, стал говорить что-то убедительным тоном. Иногда Нина мотала головой в знак категорицания, и тогда проверяющий начинал говорить ещё убедительнее и ещё более проникновенно, черпая терпение из доселений исследованных внутренних резервов. — А Нина тоже думает, как ты, — неожиданно догадалась Лукреция. — Конечно, стала бы она собирать артефакты, а отвлекать проверяющего на эту дурацкую тигру? Без воли гений на житья здесь не будет, — высказала давно обдуманную мысль Надира. — Точно, — всхрапнул Ждан, голова которого уже начала дремотно клониться на грудь. Ну что ж, сказала баронесса, удовлетворённая тем, что девочки наконец признали её присутствие в доме необходимым. Было у интриганки один вопрос, но раньше она не могла придумать, кому и как его задать. Почему белоника злится на Ратко? Надира подняла голову от штопки и осуждающе посмотрела на аристократку, будто та из горы предложенных ей драгоценных сведений догадалась выбрать фальшивую стекляшку. Так он с городскими девчонками всё гуляет, пожало хрупкими плечами, девушка. Никогда бы не заподозрила, что БелаНики интересна Радско, деликатно сказала Лукреция и удостоилась взгляда, который говорил, что и юная волшебница начинает сомневаться в своём решении поделиться домашними секретами. Она не за Радско переживает, ему-то что? А за девчонка-ка этих. Почему? С её мамкой тоже вот так, кто-то погулял, а потом не женился. Белка полдетство в проголать провела, бельё за копейки в богатых домах стирала. Как мамка умерла, так в батрачки подалась. Олег забрал её оттуда, ходящей за марашкой. Лукреции было недосочувствие, она что-то успешно прикидывала и примеряла в уме. Вот почему Белоника так тянется к красивым и дорогим вещам. Вот откуда пощёчина во время солнца ворота. Но в то же время перед Баронессой открылась область доселе неизведанная и халатно необдуманная. У всех этих детей где-то были родители, и впрямь глупо было полагать, что Вольга насобирал своих воспитанников в лесу. Ну, пожалуй, всех, кроме Нины. А что с родителями других? Поспешила восполнить непростительный пробел, теряющая хватку интриганка У Марошки 10 братьев и сестёр, начала методично перечислять Надира. Родители с радостью отдали её на воспитание Олегу, не дожидаешь, пока подрастёт. Но они забывают, иногда сами приезжают, но чаще на к ним. У Ждана с ней тоже вроде как нормальная семья. Вот только когда Олег поехал за Жданом, их односельчане чуть бонт не подняли, чтобы он и сестричку с собой прихватил. А то детское без старшего брата совсем в лесу распаяшится. Радко. Того наоборот, отец с братьями едва ли с боем мне отдавали. Всё поверить не могли, что их надёжная опора, первый парень на деревне, и вдруг волшебник. Он чуть амбары мне спалил, тогда только выпустили. Борислав у нас единственный знатного рода, третий сын боярина. Правда, не к воинским занятиям, и в них наукам не способный. Думал боярин, хоть волший обнеку из него выйдет. Ну и тут пока не сложилось. Словно в подтверждение этих слов, снизу раздался грохот падающей посуды и возмущённый голос Морошки. "Ты как люди, бери руками и неси. Кто тебя надоумил с тарелками перемещаться?" Тут, видимо, последовал злорадный ответ Борислава, потому что Ягодка вещала, уже адресуясь наверх, в столовую. "Ждан, ты с такими советами будешь ужинать на конюшне вместе с лошадьми. Истинный виновник происшествия мирно подрёмывал между баронессой и Надирой. Лукреция в который раз задумалась, мог ли Вольга взять в дом обычного мальчишку, если тот, как теперь выяснилось, был боярским сыном. «А остальные?» — подтолкнула пожилая дама, остановившуюся рассказчицу. «Весень путешествовал вместе с бродячим цирком, и родителей своих не помнит. А ты?» «А меня Ата легко сюда отпустил. Замуж волшебницу не выдашь, колым не возьмешь». «Только сказал, не возвращаться, обратно не примет». «Лель!» — поспешила назвать последнее оставшееся имя Лукреция. Смуглые щеки загрустившие девушки вдруг окрасились румянцем. «Не знаю, он о себе ничего никому не рассказывает». Тихо и одетая в меховую зимнюю шубу кошкой крылась ночь под окнами дома на Калиновой улице. Встряхивала шкурой, трогала тяжелые еловые лапы, засыпала дорожки легкими курпинками снега. Уже закончен ужин, унесена посуда, но не все обитатели спешили расходиться по комнатам. Пахло чаем и воспоминаниями о лете, кто-то склонился над книжкой, кто-то над вышивкой или починкой пришедших в негодность вещей. Перед камином расчесывала золотой поток влажных волос Белоника. Широкий гребень в её руках с ленивой грацией ходил вниз и вверх. Напевала что-то грустное Надира, у неё был глубокий и красивый голос и недетская печаль в словах. Лукреция прикрыла тяжелевшие веки, но всё равно посматривала на ребят из-под ресниц, будто выжидала чего-то. Бараны Савы были красивой. Вдруг послышал жданный видно сохранились ещё в его долговёзом организме какие-то спиртные пары не перебитые плотно вуженым а какое это имеет значение подняла брови Лукреция не понимая почему всех так интересует этот вопрос большое мрачно подвела итог Надира косясь на Беланику которая одним только видом своих прекрасных волос притягивала к себе все мужские и мальчишеские взгляды в столовой абсолютно никакого отрезала пожилая леди «Красавица — это движение, поступь и поворот головы, взгляд, взмах рукой, а уж потом внешность. Мужчин очень легко обвести вокруг пальца». «Хотите сказать, что если я буду вести себя так же, как она?» — Надира указала на соперницу. «То все будут обращать внимание на тебя, а не на нее», — закончила баронесса. «Почему?» Просто потому, что твоя внешность более необычна для этих краёв. Лукурецай замелась, подбирая слова, которые допустимо было бы вложить в уши молодой девушке, потом плюнула на эту затею. А мужчины в любой стране питают склонность к экзотике, хотяs владеть тем, чего нет у других. Это как купить арабского скакуна?" спросил Ждан, меряющий все ценности в мире в животном эквиваленте. "Только ты можешь сравнивать женщину лишь с дей," срезала его Надира, баронесса усмехнулась. "О, моя дорогая, скоро ты поймёшь, что подавляющее большинство не видит тут разницы. Надира задумчиво переложила черные косы с одного плеча на другое, скосила темный взгляд на Леля, проверяя реакцию. Не только не заметив никакого интереса, но и обнаружив, что объект, для которого предназначалось представление, встал и вышел из комнаты, девушка надулась и с обидой посмотрела на Лукрецию. То и было уже не до обучения молодых девиц с тонкостем кокетства. Настал ее черед ловить представившийся шанс. Баранесса поднялась со своего места и, пожелав всем спокойной ночи, вышла из столовой. Для пожилых леди время позднее, а вот более молодая Лана вполне могла ещё погулять по дому. Я смотрела в зеркало и благодарила судьбу за то, что память моя не была ни старческой, ни девичьей. А то бы мучилось сейчас, пытаясь мысленно воссоздать, в какую сторону моего тонкого личика Ольга умудрился подставить под удар здоровенного головореза. А так предусмотрительно, купив у лекаря запас похучей мази для заживления ран, якобы с намерением благородно мазать ею своих воинственных спутников. Я обеспечила себе защиту от подозрений в способности к скоростной регенерации тканей. Зелёной плотной субстанции прекрасно легла на левую сторону моей скулы и щёки, наличие или в моём случае полное отсутствие под ней садин было незаметно. Главное не даваться в руки весеню. Веנית, а я не таясь, вышла из комнаты баронессы. Что я там делала? Конечно же, зашла попросить мазь. Пусть кто-нибудь глядит на зелёные разводы на моём лице, попробует в этом усомниться. Отсчитав три двери от своей, я остановилась и впервые с момента своего приезда задумалась об одном очень странном обстоятельстве. По всему выходило, что площадь второго этажа дома была чуть ли не в два раза больше площади первого. Иначе как бы тут нашлось по комнате для воспитателя, каждого воспитанника, да еще двух гостей. Снаружи на этот архитектурный казус не намекала ни одна деталь. Что там Вольга говорила о волшебстве Белоники? Волшебство пространства и формы? Нет, не так. Пространство и материи. Четвертая дверь должна была вести в комнату Леля. Я деликатно постучалась, никакого ответа. Пришлось подать голос, хотя меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то застал Лану, скрыбущейся в дверь к принцу Крови. "Лель!" кричать шёпотом абсолютно бессмысленно, но толика тяги к бессмысленному есть в любом человеке. Нет его, сказал позади меня совершенно другой голос. Одна здоровенная рука зажала мне рот, вторая перехватила поперёк талии и втащила в соседнюю комнату. Я попыталась брыкаться, но момент, чтобы вырваться, был уже потерян. Оставалось только успокоиться и ждать следующего. Радко, а это был именно он, больше никому. Перенёс меня в свою комнату и сгрузил на широкое, жёсткое, с деревянными подлокотниками кресло. Вот тут я могла бы неожиданно пнуть его под коленную чашечку, но снова упустила момент, так и не успев принять решение: вырываться или смотреть, что будет дальше. Непривычно хмурый богатырь наклонился надо мной, придавливая мои ладони к подлокотникам кресла. Кисти рук вдруг обожгло ледяным холодом. Я попыталась их отдернуть, вытащить, но мускулы, насмерть примороженные к дереву, почему-то не слушались. Вот и все. Теперь даже хитрый удар в коленную чашечку не спасет. — Я буду кричать! — пообещала я, стараясь поймать взгляд Радко, но великан не смотрел в глаза. "Речи, если сможешь", сказал он и положил ладонь мне на горло, но вопреки всем ожиданиям, не для того, чтобы задушить. Я снова почувствовала резкий укол холода. "Что ты делаешь?" Неожиданно мой голос стал скрежещущим и хриплым, как будто после только что перенесённой ангины. Выполняю Олегово задание. Радко отнял руку от моего горла и впервые посмотрел в глаза. Но это был уже не взгляд весёлого парня, перебрасывающегося шутками с девчатами на речке. Поселилось в нём нечто тёмное и решительное. Мне очень нужно уйти из этого дома. Меня ждут. Тебе придётся признаться, кто ты, чтобы я стал заклятием. Это против правил, прохрипел я. Будет против правил, если ты расскажешь Вальге, но ты ведь не расскажешь. Гигант направил на меня указательный палец. Не расскажешь, что мне помешает? Отважилась я, благоразумия. На кончике пальца поднятого совсем близко к моему лицу вспыхнул язычок пламени. Кто ты такая? Каков твой настоящий облик? Не скажу. Лицо Радка стало страшным в отблесках танцующего света. Его указательный палец поддвинулся ещё ближе, так что я вынуждена была откинуться на спинку кресла. От руки волшебника шёл самый настоящий жар, как от внезапно вспыхнувшего огня. "Подумай", прорычал мой похититель, и пламя заплясало в опасной близости от моих глаз.